Глава вторая. Две недели спустя. Юг России. «Пора», — сказал Ваха. «Уже темнеет». «Это из-за дождя», — ответил Алхас, вынул из пакета банан и зубами принялся сдирать с него шкурку. «Зачем мокнуть?» По зонтам кафе в самом деле струились потоки воды. Раскатисто прогремел гром» потянуло сыростью и свежестью. Продавщица вышла из-за стойки и включила настольную лампу. Они уже третий час сидели за крайним столиком пустого кафе. Беспрерывно курили, давили огурки остроносами ботинками и пили чай из мутных стаканов. Красная скатерть была обсыпана пеплом и мелко порвана оберткой от сигарет, но уборщица скучала под зонтом, опершись на швабру, и к ним не подходила. Черная кошка дремала под стулом уборщицы и рес смотрела, как на асфальте пузырятся тяжелые дождевые капли. Со смехом в кафе забежали две девушки, придерживая на головах продуктовые пакеты. Они были веселы от того, что попали под дождь. Ваха посмотрел на их загорелые забрызганные ноги и по привычке позвал. «Девушки! Девушки! Шампанского не хотите?» Алхаз знал, что эти приезжие блондинки подойдут к ним только под угрозой смерти, а на шампанское у Вахи нет денег. Аванс, полученный утром, они потратили на газовый пистолет и на справочную, чтобы узнать домашний адрес и место работы Кирилла Вацуры, Тем не менее Алхас с деловым видом сплюнул под ноги и строго сказал «Сначала дело, а потом отдыхать». Дело, которое им предложил хромой иностранец, то ли китаец, то ли монгол, было весьма выгодным. Полгода торговли на рынке принесли бы им намного меньше денег, а тут всего за несколько часов целое состояние. Иностранец русским совсем не владел. Они встретились на рынке». Он медленно бродил вдоль торговых рядов, где продавали черешню и незрелые абрикосы, и сверкал во все стороны черными стеклами очков. Алхаз предложил ему купить гнилой ананас, а Ваха попытался всучить черные бананы, убеждая, что это особый бразильский сорт. Иностранец товаром не заинтересовался, но, услышав из уст Вахи слово «бразильский», Остановился у прилавка и минуту пристально рассматривал лица обоих продавцов. Потом он вынул из нагрудного кармана своей кроваво-красной рубахи бумажник, достал оттуда 100 долларов, положил купюру на чашу весов и придавил ее гирькой. Они сразу догадались, что хромой платит им вовсе не за ананас и бразильские бананы, Свалив свой товар в ящик с раздавленными помидорами, в котором ковырялись бомжи, они пошли следом за иностранцем. Хромой, не оглядываясь, быстро пересек рыночную площадь, ловко лавируя между старушками, торгующими зеленью, цветами и котятами, зашел в провонявший мочой сквер и сел на скамейку. Когда Ваха и Алхаз сели с ним рядом, иностранец вынул из кармана лист бумаги, на котором Кривыми печатными буквами было написано «Я хочу, что вы закончились ко мне этот человек. Я заплачу к вам 10 тысяч долларов». Ваха не очень хорошо знал русский, и потому фразу «закончились ко мне этот человек» понял, как прикончили этого человека и труп принесли мне. Сначала в его душе вспыхнули негодование и возмущение, которые неожиданно сменились обидой из-за слишком маленькой суммы. Ваха передал записку Алхазу. Тот долго читал ее, выпускал на нее дым сигареты и морщил лоб. Потом записку снова читал Ваха и думал о том, что неплохо бы вытянуть у Храмова 20 тысяч баксов при этом никого не убивать, а принести ему освежеванную тушу барана. Оба продавца встали со скамейки, сели на корточки и стали глубокомысленно плевать себе под ноги. В такой позе они пробовали достаточно долгое время, после чего более смышленый и умудренный жизнью Алхаз сквозь зубы спросил у Вахи. — Чего он хочет, ты понял? — Прикончить кого-то, — предположил Ваха, в очередной раз сплевывая под ноги. «Дело серьезное», — без энтузиазма произнес Алхаз. «Надо подумать». Иностранец скрутил головой, глядя то на одного, то на другого. Ваха вообразил, как он будет нести чей-то труп по многолюдным улицам, где всегда кишит милиция, и ему стало не по себе. Даже без всякого трупа его раз пять за день останавливал милиционер, проверял документы и заставлял выворачивать карманы. «Убить кого-то надо, да?» — с деловым видом уточнил Алхас у иностранца, вытягивая из пачки новую сигарету. «Вот!» — не понял иностранец и втянул голову вперед. «Вот же морда нерусская!» — в полголоса выругался Алхас И, схватив себя за горло, сделал страшное лицо и вывалил язык. Тут до иностранца дошло. он вскочил со скамейки, посмотрел по сторонам, И, склонившись над продавцами, очень выразительно произнес «Ноу! Ноу!» «А чего тогда он от нас хочет?» — пожал плечами Ваха. Хромой вытянул из заднего кармана брюк тонкий словарь, полистал, ткнул пальцем в строчку и поднес словарь к глазам Алхаза. Аливе по слогам прочитал Алхаз английское слово. «Живой, бодрый! Ты понял?» Ему надо, чтобы мы доставили к нему живого и бодрого». Ваха хлопнул себя по лбу. Теперь до него дошло, что хотел от них иностранец.